Глава 21. Это был Оборотень. Марина Легостаева все-таки уговорила Андрея пойти в кино. Она сгорала от желания увидеть подружку-брата. Ведь до этого Никита еще ни с кем не встречался. И Марина своего добилась. После окончания фильма зрители устремились на улицу. Издали заметив в вестибюле киноцентра своего брата с какой-то симпатичной светловолосой девочкой, Марина метнулась за широкую мраморную колонну. «Ты чего?» — удивился Андрей. Но Марина молча ухватила его за воротник и подтащила к себе. Никита с девушкой прошли мимо, ничего не заподозрив. И только когда они удалились на безопасное расстояние, Марина выдернула из сумочки мобильник со встроенной фотокамерой и быстренько щелкнула парочку. «Ты в своем репертуаре», — усмехнулся Андрей. Иногда мне кажется, что если перевернуть тебя вниз головой и хорошенько потрясти, то из тебя так и посыплются блокноты, диктофоны, фотокамеры и электронные жучки. Да ладно тебе, — ничуть не смутилась Марина. Должна же я знать, с кем встречается мой брат. Зачем? — резонно спросил Андрей. Ну, — девушка задумалась. Просто должна и все тут. Если Никита об этом узнает, тебе не сдобровать. Да я сама ему по ушам надаю, как в детстве давала. «А дотянешься?» «Боюсь, что ты прав. Уже не дотянусь», — согласилась Марина. Они громко рассмеялись. «Пойдем в кафе», — предложил Андрей. Я проголодался. «Не возражаю. После такого слезоточивого фильма я готова слопать бегемота». Они зашли в кафетерий киноцентра, небольшое уютное помещение с живой музыкой. Выбрали столик у большого во всю стену окна и отлично поужинали под аккомпанемент местного оркестра. Еще через полчаса Марина с Андреем вышли из киноцентра и медленно пошли в сторону дома. Где-то совсем рядом громко взвыла тревожная сирена, и через пару минут мимо промчалось несколько патрульных машин, яростно сверкая галками. «Что-то случилось», — заволновалась Марина. «Тут рядом. Пойдем посмотрим». «Зачем?» «Как зачем? А вдруг что-то серьезное? Я ведь журналистка». — А ты хоть изредка об этом забываешь? — возмутился Андрей. — Мы ведь собирались сегодня просто отдыхать. — Но я уже отдохнула. — Ну, Андрей, пожалуйста, прошу тебя, — взмолилась Марина, — но хоть одним глазком. Андрей не любил долгих уговоров, и Марина знала об этом. — Ладно, — наконец уступил он, — но только одним глазком. И Марина тут же помчалась на звуки полицейских сирен, на ходу выкапывая из сумочки диктофон. Андрей за ней еле поспевал. Но когда они свернули на улицу, запруженную патрульными машинами, оказалось, что Марина не первая. На месте происшествия уже присутствовала представительница средств массовой информации. «Вот гадость!» — прошипела Марина. «Она уже здесь. Терпеть ее не могу». «Кого?» «Белохвостикову». У разбитой витрины крутилась журналистка с городского телевидения. Эффектная, стильно одетая молодая женщина с платиновыми волосами. Рядом топтался высокий и грузный оператор с видеокамерой. «А кто это?» — недоуменно спросил Андрей. «Лидия Белохвостикова». Марина скривилась, как от лимона. «Она раньше работала в нашей газете, а примерно полгода назад я добивалась интервью у одной очень несговорчивой кинозвезды. Добивалась всеми правдами и неправдами. Наконец она согласилась побеседовать, мы назначили конкретный день и час». Сразу после разговора она уезжала в аэропорт, улетала куда-то за границу. Ну и вот, прихожу я в назначенный срок к актрисе, а ее пресс-атташе говорит, что интервью уже состоялось, и звезда уехала. Дескать, журналистка полуночного экспресса позвонила еще раз и перенесла время. Звезда была очень довольна. Она быстренько ответила на все вопросы и слиняла. А позже я выяснила, что этой журналисткой оказалась подлая селедка Белохвостикова. Она не только взяла интервью вместо меня, но еще и идею мою украла. Статья имела большой успех, селедку пригласили работать на телевидении, а я осталась ни с чем». В это время из магазина выволокли слабо сопротивляющегося парня в наручниках. Белохвостикова тут же пихнула оператора локтем в бок. Он, опомнившись, начал снимать, а сама Лидия бросилась к арестованному с микрофоном наперевес. Андрей подошел к патрульным и показал им свое удостоверение следователя. Марина неслышно подкралась сзади и включила диктофон. «Что произошло?» — спросил Андрей. «Черт его знает», — пожал плечами патрульный. «Мистика какая-то. Одного вот из магазина вытащили, второго из мусорного бака на углу. Он еще вылезать не хотел, боялся». «Говорю вам, это был оборотень!» — донесся до них истошный крик. Лидия Белохвостикова испуганно отпрянула от арестованного и пошатнулась на высоких каблуках. Хорошо, что оператор успел ее подхватить. Еще одного на тротуаре нашли оглушенного. — продолжал патрульный. — А четвертый на дереве сидит. Как он туда забрался, ума не приложу. Самостоятельно слезть не может. Придется спасателей вызывать. — Оборотень! — снова взъизгнул кто-то. — Что за оборотень, — поинтересовался Андрей. — Неизвестно. Все четверо твердят об этом оборотне. Я же говорю, мистика какая-то. — Скорее всего, накурились дряни, — вмешался второй патрульный. — Вот и мерещится теперь. Вдруг он заметил, что Марина записывает их слова на диктофон. «Эй, дамочка!» — гаркнул он. чем ты вы занимаетесь?» Марина поспешно попятилась и сделала вид, что любуется луной. «А она со мной!» — пояснил Андрей. «Легостаева!» — воскликнула селедка Белохвостикова. «Сколько лет, сколько зим!» «Еще бы столько же тебя не видеть!» — процедила себе под нос Марина. Но вслух произнесла. «Лидия, какая встреча! Ты что здесь делаешь?» Да вот, решила сегодня подежурить с патрульными, думала, может, нароем что-нибудь интересненькое. И гляжу, нарыли. О да, дорогая, более чем. Эта история дорогого стоит. Оборотни. Я за свою карьеру слыхала всякое, но такое. И где? Прямо под самым нашим носом. И ты в это веришь? Ага, как же. Это, несомненно, бред, но такой интересный, необычный. Получится хороший репортаж. Наши зрители падки на подобную чушь. А ты всегда готова им ее предоставить. — Ладно, не изви. Все еще дуешься на меня из-за того случая? — Из-за какого случая? Марина криво улыбнулась. — Не пойму, о чем речь. — Так я и поверила, — ухмыльнулась Белохвостикова. — Ладно, забудь. Это издержки нашей профессии. Не могла же я упустить такой шанс. Любая девчонка с детства мечтает работать на телевидении. — Никогда не мечтала ни о чем подобном, — твердо сказала Марина. Ну, значит, об этом мечтают только красивые девчонки. Марина с трудом удержалась, чтобы не дать Белохвостиковой диктофоном в лоб. На счастье Лидии тут как раз подъехала машина службы спасения. Марина вынула из сумочки фотоаппарат и поспешила к дереву, с которого спасатели готовились снимать одного из парней. Белохвостикова подхватила под руку оператора и поволокла его за собой, стремясь обогнать конкурентку.